Шавров. Шарлатан или изобретатель? Хроника адской машины полностью основана на документальных источниках. Казалось бы, лепиха на законном основании можно объявить шарлатаном. Так обычно и делали историки воздухоплавания на протяжении последних полутора столетий. Однако попробуем разобраться без предвзятости в этом достаточно спорном деле. Уже через год после первых полетов братьев Монгольфье появился первый проект дирижабля 1784 года. В нем были все основные конструктивные части мягкого дирижабля, в том числе и воздушные винты. Не было только двигателя в то время совершенно неизвестного. В том же году братья Робер построили и испытали аэростат, с продолговатым баллонами, крыльчатыми веслами. Увы, крыльчатые весла оказались беспомощными перед стихией ветра. После этого на протяжении четверти века сооружали только воздушные шары, иногда привязные, иногда с крыльчатыми веслами, с парусами, рулями и винтами. К тому же периоду относятся первые, хотя и безрезультатные попытки, строить мускулолеты с машущими крыльями. Проект Лепиха был по времени вторым или третьим, но в нем содержался весьма существенный элемент новизны — нижняя ферма жесткости, примыкавшая к баллону. Это своеобразный прототип дирижабля полужесткого типа, применяемого и сейчас. Естественно, что в качестве движущих устройств оставались те же крыльчатые весла, управляемые мускульной силой людей. Хоть они себя и не оправдали, Но надежда на них еще не была потеряна. Напряженная военная обстановка 1812 года вызвала к жизни социальный заказ на дирижабль как на средство увеличить военную мощь России каким угодно способом. Желаемое всеми принималось за реальное. Удивительно ли, что преувеличенные ожидания породили и преувеличенные обещания Лепиха, У кого же не закружилась бы голова при столь мощной поддержке? трудности никто себе не представлял, о них просто не хотели и думать. Никто не понимал, что путь от идеи до готовой работающей конструкции очень долог и труден. Разумеется, постройка даже одного опытного дирижабля была нелегкой задачей, а пуск целой их эскадры в считанные месяцы — предприятие невыполнимы. Но Лепих обещал, и ему поверили, поскольку хотели поверить. Лепих был способным увлекающимся изобретателем, а не шарлатаном. Нельзя сказать, что он относился к делу несерьезно. Он строил дирижабль как мог в тех условиях, производил опыты с малыми шарами для пробы. Один лишь размах начатого дела сам по себе вызывает уважение. Недаром же тянулись потом в Ранинбаум, 130 тяжело груженных подвод. Конечно, не обошлось и без ошибок. Судя по тому, что ферма-дирижабля, деревянная конструкции с металлическими деталями, была длиной всего 50 футов, 15 метров, объем его не превосходил 800 кубометров. Действительно, больше двух человек такой дирижабль не поднял бы. Но если бы Лепих назвал эту малую цифру, ему не было бы царской поддержки. А какой изобретатель откажется от возможности реализовать свою мечту? Да и те, кто поддерживал проект, не выглядят тут близорукими и невежественными. Идея была новая, заманчивая, и воплощение ее в жизни сулило выгоды неоценимые, отсюда и затраты на финансирование проекта. Кстати, они не столь уж грандиозны. Если бы в наши дни строить такой дирижабль, пришлось бы организовать конструкторское бюро и производственную базу с соответствующими штатами и финансовыми расходами. В донесении генерала Вендомского говорится, что шар, а иначе его и не называли, поднимался в воздух на привязях, но его крылья оказались недостаточными для полета против ветра значит, дирижабль все-таки был построен и испытывался в воздухе. И если при тогдашнем состоянии техники он не мог показать лучших результатов, в этом изобретатель не повинен. Вот и выходит, что волей обстоятельств в России впервые в мире сооружался дирижабль полужесткого типа. И поэтому вряд ли стоит относиться иронически к неудачливому шарлатану как это делали до сих пор. К Лепиху надо отнестись справедливее и вывод сделать более лестный для нашего Отечества.